Воскресенье, 2 июля. О, какая жара! О, какая скука! Я не права, говоря скука. Нельзя скучать с теми внутренними ресурсами, которые есть во мне. Я не скучаю, потому что я читаю, пою, рисую, мечтаю, но я чувствую беспокойство и грусть. Неужели моя бедная молодая жизнь ограничится столовой и домашними сплетнями? Женщина живет от 16 до 40 лет. Я дрожу при мысли, что могу потерять хоть месяц моей жизни. Я имею понятие обо всем, но изучила глубже только историю, литературу и физику, чтобы быть в состоянии читать все, что интересно а все интересное возбуждает во мне настоящую лихорадку. Ни одной живой души, с которой можно было бы обменяться словом. Одна семья не удовлетворяет шестнадцатилетнее существо, особенно же такое существо, как я. Конечно, дедушка — человек образованный, но старый, слепой и раздражающий со своим трифоном слуга Башкирцевых, и постоянными жалобами на обед. У мамы много ума, но мало образования. Никакого умения жить, отсутствие такта. Да и ум ее огрубел и заплесневел от того, что она говорит, только с прислугой, о моем здоровье, да и о собаках. Тети немного более образована. Она даже импонирует тем, кто ее мало знает. Понедельник. 3 июля. Любовь уменьшается, когда не может больше возрастать. Поэтому то, когда люди вполне счастливы, они начинают незаметно любить меньше и кончают тем, что отдаляются друг от друга. Завтра я уезжаю. Не знаю, почему-то мне жаль покидать ницу. Я отобрала ноты, которые увезу с собой несколько книг энциклопедию, один том Платона, Данты, Ариоста, Шекспира, затем массу романов Бульвера, Коллинза и Диккенса. Я наговорила грубости тети и ушла на террасу. Я оставалась в саду до сумерек, который так хороши на море. Фоном служит бесконечность, и эта роскошная растительность, эти широколистные деревья и для контраста бамбуки и пальмы фонтан, грот с каплями воды, беспрерывно падающими с уступа на уступ, прежде чем попадут в бассейн. Все окружающие густые деревья придают этому уголку уютность и таинственность, располагающие к лени и мечтательности. Почему вода всегда располагает к мечтательности? Я оставалась в саду, глядя на вазу, в которой распускается великолепная розовая саппа, представляя себе, как красивы в этом прелестном саду мое белое платье и зеленый венок. Я еду в Россию. Мне бы хотелось накануне дня, ожидаемого с таким нетерпением, лечь пораньше, чтобы сократить время. Меня тянет и в Рим. Рим — такой город, который не сразу поддается пониманию. Сначала я видела в Риме только Пинчо и Корсо. Я не понимала простой и полной воспоминаний красоты равнины, лишенной деревьев и домов. Одна волнообразная равнина, словно океан в бурю, усеянная тут и там стадами овец, которых стерегут пастухи, Подобные темы, о которых говорит Вергилий. Ведь только наше беспутное сословие претерпевает тысячи изменений. А люди простые, люди природы, не меняются, исходны во всех странах. Рядом с этой огромной пустынной местностью, изборожденной водопроводами, прямые линии которых перерезывает горизонт, производя захватывающий эффект, видны прекраснейшие памятники как варварства, так и всемирной цивилизации. Зачем говорить «варварство»? Разве потому только, что мы, современные пигмеи, с нашей маленькой гордостью считаем себя цивилизованнее благодаря тому, что родились последними? Никакое описание не может дать полного понятия об этой грациозной и великолепной стране, об этой стране солнца, красоты, ума, гений, искусства, об этой стране так низко упавшей и лишенной возможности подняться. Я не знаю в совершенстве ни одного языка. Моим родным языком я владею хорошо только для домашнего обихода. Я уехала из России десяти лет. Я хорошо говорю по-итальянски и по-английски. Я думаю, пишу по-французски, а между тем, кажется, делаю еще грамматические ошибки. Часто мне приходится искать слова, и с величайшей досадой я нахожу у какого-нибудь знаменитого писателя мою мысль, выраженную легко и изящно. Среда, 5 июля. Вчера в два часа я уехала из Ниццы с тетей и Амалией, моей горничной. Шоколада, у которого болят ноги, пришлют нам только через два дня. Шоколада — негритенок, находившийся в услужении у Башкирцевых. Мама уже три дня оплакивает мое будущее отсутствие, поэтому я очень нежна, И кратка с ней. Любовь к мужу, к возлюбленному, к другу, к ребенку исчезает и возобновляется, ибо каждого из них можно иметь дважды. Но мать только одна, и мать — единственное существо, которому можно довериться вполне, любовь которого бескорыстно, предана и вечно. Я почувствовала это, может быть, в первый раз при прощании. И, как мне кажется, смешна любовь Г и А. И как они все, мне кажется, ничтожны. Дедушка растрогался до слез. Впрочем, всегда есть что-то особенное в прощании старика. Он благословил меня и дал мне образ Божьей Матери. Мама и Дина провожали нас на станцию. По обыкновению... Я старалась казаться как можно веселее, но все-таки я была очень огорчена. Мама не плакала, но я чувствовала, что она несчастна. И у меня явился целый ряд упреков самой себе за то, что я уезжаю, и что часто я была жестока по отношению к ней. Но, — думала я, — глядя на нее из окна нашего вагона, я была жестока не от злости, а от горя и отчаяния. Теперь же я уезжаю, чтобы изменить нашу жизнь. Когда поезд тронулся, я почувствовала, что глаза мои полны слез. Я невольно сравнила этот отъезд с моим последним отъездом из Рима. Я признаюсь совершенно просто, что не сразу поняла Рим. Самое сильное впечатление произвел на меня Колизей, и если бы я умела писать то, что думаю, я бы написала массу прекрасных вещей, которые пришли мне в голову в то время, как я молча стояла в ложе Висталок против ложи Цезарей. В половине второго мы приехали в Париж. И надо сознаться, что если Париж не самый красивый, то, по крайней мере, самый изящный и умный из городов. Разве нет и у него тоже своей история величия, падения, революции, славы и террора? О, да, но все бледнеет перед Римом, так как из Рима произошли все остальные державы. Рим поглотил Грецию. Родину цивилизации, искусства, героев и поэтов. Все, что с тех пор было построено, изваено, продумано, разве все это не подражание древним? Четверг, 13 июля. Вечером мы были у графини М. Она говорила со мной о замужестве. «О нет!» — отвечала я. «Я не хочу, я хочу сделаться певицей. Знаете, милая графиня, надо сделать вот что. Я оденусь бедной девушкой, а вы с тетей отвезите меня к лучшему профессору пения здесь, в Париже, как итальяночку, которой вы покровительствуете и которая подает надежды сделаться певицей О -о -о. «Потому что», — продолжала я спокойно, — «это единственное средство узнать правду о моем голосе. У меня есть одно прошлогоднее платье, которое произведет именно такой эффект». Пятница. 14 июля. С утра я тщательно оберегаю свою особу. Ни разу не кашляю громко, не двигаюсь, умираю от жары и жажды, но не пью. Только в час я выпила чашку кофе и съела яйцо, но такое соленое, что скорее это была соль с яйцом, чем яйцо с солью. Я уверена, что соль полезна для гортани. Наконец, мы отправляемся. Заезжаем за графиней и подъезжаем к номеру 37 к Вартелю, первому парижскому профессору. Графиня М. была у него и говорила об одной молодой девушке, которую особенно рекомендовали в Италии, и о которой родители хотели знать, чего можно ожидать в будущем от ее голоса. Вартель отвечал, что будет ждать ее завтра, и только с большим трудом достигли того, чтобы он назначил это свидание в четыре часа. Нас ввели в небольшую залу, примыкавшую к той, где находился учитель, в это время дававший урок. «Ведь в четыре часа», — сказал какой-то молодой человек, входя. «Да, монсеньор, но вы позволите этой молодой девушке послушать?» «Конечно». В продолжение часа слушали мы пение англичанки. Голос гадкий, но метода... Я никогда не слыхала, чтобы так пели. Стены этой комнаты, где мы сидели, увешаны портретами известнейших артистов с самыми сердечными посвящениями. Наконец бьет четыре часа, англичанка уходит. Я чувствую, что дрожу и теряю силы. Вартель делает мне знак, означающий «Войдите». Я не понимаю. «Войдите же», — говорит он. «Войдите». Я вхожу в сопровождение моих двух покровительниц, которых я прошу вернуться в маленький зал, потому что они меня стесняют, и действительно мне очень страшно. Вартель очень стар, но аккомпаниатор довольно молод. — Вы читаете ноты? — Да. — Что вы умеете петь? — Ничего, но я спою гамму или сальфеджио. — Попробуйте сальфеджио. «Мистер Клосс, какой у вас голос, сопрано?» «Нет, контральто. Посмотрим». В Вартель, который не встает с кресла, сделал знак «начать». Я начала с альфеджио, сначала дрожа, потом с досадой и довольная собой в конце. Я не сводила глаз с длинной фигуры учителя. Это удивительно. «Ну, — сказал он. У вас скорее меццо-сопрано — это голос, который будет увеличиваться. «Что же вы скажете?» — спросили обе дамы, входя. «Я скажу, что голос есть, но, вы знаете, надо много работать. Это голос совсем молодой, он будет расти. Наконец он будет следовать за развитием молодой девушки. Есть материал, есть орган, надо работать». «Так что вы думаете, что это стоит труда?» «Да-да, надо работать! О, да, надо работать!» «Я дурно спела», — сказала я, наконец. «Я так боялась!» «Ах, барышня! Нужно привыкнуть, нужно превозмочь этот страх. Он был бы совершенно неуместен на сцене!» Но я была в восторге уже от того, что он сказал, потому что то, что он сказал... Страшно много для бедной девушки, которая не доставит ему никакой выгоды. Привыкнув к лести, я приняла была этот холодный рассудительный тон за холодность, но скоро поняла, что в сущности он остался доволен. Он продолжал. «Нужно работать. У вас есть данные. Это уже страшно много».